Глава 7. Секретная комната. Дом королевы Виктории служил в то время прежде всего распределителем, куда со всех сторон стекались лишившиеся родителей или надлежащие опеки дети. Здесь держали новобранцев на карантине, чтобы не допустить вспышки какой-нибудь инфекции. Вновь прибывшие воспитанницы и воспитанники были самых разных национальностей и с разными судьбами. Большинство из них некогда приехали в Англию с волнами эмиграции и, не сумев как-то зацепиться за более-менее сносное существование, силами волонтеров из деревни оказывались в итоге здесь. Сири Элмсли, по мужу Бернарда, следуя пожеланиям своего покойного супруга, старалась пристроить детей в приемные семьи, поскольку как бы хорошо ни было жить в деревне, но семья есть семья. Многие из детей уезжали отсюда даже в далекую Австралию, где обретали свой настоящий дом. Таби Уильямс успела прийти в сознание, когда я отыскал ее в одной из импровизированных палат. Ей промыли желудок и даже сделали переливание крови. Увидев меня, она демонстративно повернулась спиной, давая понять, что разговаривать со мной не желает. Времени на уговоры и долгие вступления у меня не было, поэтому я сразу начал с козырей, которыми теперь обладал. «Ангелина», — сказал я. Таби чуть вздрогнула, услышав свое настоящее имя, замерла на секунду, повернула голову и стала внимательно меня рассматривать. «Кто вы?» — наконец спросила она. «Прерыватель», — ответил я. Слышал о таких. Ангелина попыталась приподняться в кровати, но ей это не удалось, и она снова легла на спину, уставившись в потолок. «Зачем вы здесь? Чтобы помочь тебе и твоим друзьям. Как вы можете отвезти меня к ним?» «Для этого мне нужно знать, куда они направляются. Ты знаешь?» «Я...» Лицо Ангелины сморщилось, видимо, от приступа боли. «Я с трудом могу удерживать себя в этом теле. У вас есть аспирин? Он не нужен тебе». «Нужен...» Справившись с болью, снова открыла глаза девочка. «Вы же знаете, что без него я долго не протяну. Мне перелили кровь, промыли желудок. В моем организме совсем не осталось ацетил...» ли целовой кислоты. Как же вы сможете мне помочь, если совсем скоро меня здесь не станет? Ты вернешься домой, — сказал я. Сейчас ты лежишь в хронокамере, в усадьбе Шмурова. В камере? Я там не умерла? Нет, и ты, и твои друзья находятся там, а вас заботятся. Значит, а Кирилл? Где Кирилл? Почему его не было вместе с нами? Кирилл не совершил перехода, он остался в своем теле. «Но почему? Что случилось?» Я не решился рассказать Ангелине о его дальнейшей судьбе. «Я не знаю», — соврал я. «Когда вернешься, сама обо всем узнаешь. Ангелина, соберись, пожалуйста, с мыслями. Постарайся вспомнить все, что знаешь о побеге друзей. Куда они направляются?» Ангелина покачала головой и опять зажмурила глаза, чему-то сопротивляясь. «Мама!» — чуть слышно произнесла она. «Зачем я здесь? Позовите доктора, мэм!» Я не понимаю, что происходит. «Ангелина!» – воскликнул я и тут же испугался, что сейчас на мой голос примчатся вездесущие сестры. «Слышишь меня?» – добавил чуть тише. «Не уходи, борись, Ангелина!» «Да, я здесь. Что мне нужно вспомнить?» «Куда пошли твои друзья? У них была какая-то цель?» «Цель? Ну да, карта. Какая карта?» «В секретной комнате, под камином. Я не понимаю тебя. В какой комнате?» стрелки там нужно установить стрелки два шесть нет я не помню два шесть что за стрелки стрелки на часах да камин в актовом зале там вход через камин можно спуститься в ту комнату там карта маршрут мне начинало казаться что девочка просто бредит я заболела между тем продолжала она и не успела уйти с ними времени мало 30 июня что-то должно случиться. Вторичный перехлёст. Тогда мы сможем вернуться. Эдуард Михайлович так говорил. Какой Эдуард Михайлович? Что говорил? Учитель, мы должны были изменить историю. Без войн, без революций. Другой мир, идеальное общество. Но все пошло не так. Так не должно было случиться. Мы ошиблись телами. Ангелина, милая, попробуй вспомнить что-то еще. Ты начала называть цифры. Много их? Два, шесть. Что дальше? Вспомни. Ты единственная ниточка, которая может вывести меня на след. «Ниточка», — совсем тихо промолвила Ангелина. «Два, шесть». Ее лицо сделалось на секунду белее снега и будто окаменело. Потом она медленно открыла рот, и на весь госпиталь раздался ее оглушительный крик. «От неожиданности я едва не упал, отшатнувшись на табуретке». И в ту же секунду перед глазами моими что-то сверкнуло, настолько ярко, что я секунд пять ничего не мог видеть. Потом точно туман начал рассеиваться, и я увидел очень странную картину. Это был теплый день, справа от меня море, а слева широкая полоса песчаного пляжа. Потом я стал слышать звуки, шелест волн, далекие крики чаек и человеческие голоса. Эти голоса были хорошо мне знакомы но я никак не мог понять, кому именно они принадлежат. Я оглянулся. Позади меня, заступая иногда по щиколотку в набегавшие волны, шли веселые люди. Они смеялись, переговариваясь о чем-то. Их было четверо, двое мужчин и женщина с девочкой. Один из мужчин махал мне рукой и что-то говорил, но я не мог разобрать слов, зато именно его я точно узнал. Это был Илья. Другой мужчина и женщина в этот момент оказались ко мне спиной. И я не видел их лиц, но фигуры их мне тоже были знакомы. Я изо всех сил напряг память, перебирая своих приятелей и друзей. Но когда почти вспомнил, картинка вдруг погасла, и я снова обнаружил себя сидящим возле кровати Ангелины. Ангелина не переставала кричать до тех пор, пока в палату не забежала сестра и не начала суетиться возле нее. Потом появились и другие дежурившие сестры и постепенно оттеснили меня от кровати – Так что мне пришлось выйти за границу отделенного матерчатым пологом отсека. Стало ясно, что здесь я ничего нового уже не узнаю. Ангелины больше не было в этом теле. Успокаивало лишь то, что она теперь наверняка дома. Жаль только, что информации удалось получить не так много. Однако ухватиться было за что. Возвращаясь обратно в киску, я попытался выстроить в голове логику своих дальнейших действий. «Так». Теперь я знал, что дети, как и предполагалось, решили изменить мир, посчитав, что если устранить в какой-то из временных линий причины двух мировых войн и одной революции, то люди сумеют построить наконец-то справедливое общество. К тому же стало известно имя того, кто вдохновил их на эту заведомо провальную авантюру. Некто Эдуард Михайлович, учитель. Значит, искать его следовало не среди родственников, а в закрытой школе. Еще Ангелина упомянула о перехлёсте. Дети, поняв, что ничего из задуманного сделать им не удастся, решили вернуться домой. Они были уверены, что никто не станет сохранять их тела слишком долго в хронокамерах, поэтому единственным или во всяком случае стопроцентным шансом на возвращение посчитали попадание в зону перехлеста. Перехлёст в начале 20 века? Ну да, Илья говорил о Тунгусском метеорите. Неужели дети направлялись туда, в зону катастрофы? Наверняка они не были в курсе, что перехлест имеет возвратный эффект только в том случае, если в этой реальности они оказались в результате такого же перехлеста. Это сработало бы с моим отцом, но никак не с ними. Загадочный Эдуард Михайлович знатно поизвращался над их мозгами, внушив ложные установки и убедив, что обычное возвращение после отмены аспирина станет их окончательной смертью. И еще камин... «Надо проверить. Стрелки часов, установленные на нужных цифрах, открывали вход в подвал, где осталась карта с маршрутом. Если, конечно, Ангелина все это не выдумала от первого и до последнего слова. Мало ли какие химеры может нарисовать ребенку тающее сознание. Но если это действительно так, два, шесть, а дальше? Что-нибудь придумаю прямо на месте, решил я. Это как с дверью в депозитарий. Обязательно обнаружится какая-нибудь подсказка». И еще меня продолжало смущать неожиданное видение. То ли это было вызвано криком девочки, который меня испугал до жути, то ли я до сих пор не до конца вжился в свою новую сущность, или же все это сразу вместе, во что было легко поверить. Я ускорил шаг и совсем скоро уже стоял возле фальшкамина в актовом зале. Снять с циферблата защитное стекло у меня получилось довольно быстро, но далее вариантов действий имелось уже больше, может быть, 2 и 6. Это минутная и часовая стрелки одновременно, или какая-то одна из них последовательно, Но помимо известных мне со слов Ангелины цифр, их ряд наверняка продолжался. Я пробовал и так, и сяк, надеясь услышать характерные щелчки потайного замочного механизма. Но тишину не нарушало ничего, кроме детских голосов за стенами зала. Если бы цифр в коде было четыре, то еще можно повозиться какое-то время, надеясь, что рано или поздно мне повезет но если их, например, шесть? Нет, бессмысленное занятие. Мне требовался ключ, ведь дети не сами же соорудили замок и не сами построили целое помещение уровнем ниже. Это было бы невозможно ни физически, ни даже теоретически, учитывая всю сложность такой инженерной задачи. Выходит, что секретная комната существовала здесь и до них, а они каким-то образом отыскали способ в нее проникнуть. Ключ должен был где-то существовать» и как в случае с дверью в депозитарий, он наверняка находится в пределах этого зала. Я стал вглядываться в каждый метр помещения, пока глаза мои не наткнулись на фигуру Джейн, стоявшей в дверном проеме и с любопытством наблюдавшей за мной. «Боже — Боже! — невольно воскликнул я. — Ты меня напугала! Что ты тут делаешь? Почему не на занятиях? — Простите, мэм, — ответила она. — Я не хотела вас напугать. У нас мастер по швейному делу заболела, а замены ей не нашлось, поэтому появилось окно, да и к тому же скоро обед. Да? Видимо, времени с моего визита к Ангелине прошло достаточно много, а я этого не заметил. Я освобожусь минут через десять, добавил я. Пытайтесь починить часы? Снова заговорила, не собиравшаяся уходить Джейн. Что-то вроде того. Там сзади? Чуть тише добавила девочка. Написано слово, возможно, это вам как-то поможет. «О чем ты говоришь? Какое слово?» Джейн решительной походкой приблизилась к фальшкамину, заглянула за часы и показала взглядом на что-то, находившееся с другой стороны циферблата. Я иногда убиралась в актовом зале и заметила эту надпись, и пробовала ее стереть, но ни водой, ни мылом сделать это не получилось. Я тоже заглянул в узкий промежуток между стеной и часами. Черной краской на тыльной стороне мраморного корпуса часов были аккуратно выведены три буквы. «Оу-ю-ай». OUI. Я посмотрел на Джейн, в ее глазах блеснула хитринка. «Уи», на французский манер проговорил я написанное. «И что это значит? Если прочитать так, как вы», сказала девочка еще тише, «то без сомнения это означает «да». Это я понимаю, но с какой стати здесь это написано?» Джейн пожала плечами. «Если вы заинтересовались часами, то, наверное, вам известно о них что-то еще, кроме того, что они никогда не показывают точное время». «Так, мне весь этот двусмысленный диалог начал казаться странным. А что известно тебе?» Джейн в уже привычной своей манере опустила глаза, но при этом на губах ее словно застыла улыбка. «Джейн, я тоже перешел на шепот. Мне это важно знать прямо сейчас. Это как-то связано с исчезнувшими детьми?» Спросила она, снова подняв глаза. «Возможно. Я часто видела их возле камина. Они, как и вы, все время поправляли стрелки отстающих часов. А потом я обнаружила эту надпись и решила, что дело тут вовсе не в точном времени, а в чем-то совершенно другом. И? За пару дней до того, как девочки пропали, я видела, как они ночью спускались через этот камин куда-то вниз. И ты никому об этом не рассказала?» Нет, сначала я хотела поговорить с кем-нибудь из девочек, которые спускались в камин. Хотела, чтобы они тоже посвятили меня в свою тайну, но не успела, а когда они исчезли, то побоялась упоминать об этом. Меня могли бы выселить из деревни за то, что не сообщила об этом вовремя. А почему не побоялась рассказать мне? Вы... вы теперь совсем другая, не такая, как вчера. Я еще утром это поняла. Вы тайный шпион?» «Вас прислали сюда, чтобы расследовать дело о наших девочках?» Глаза Джейн блестели от возбуждения и от той смелости, которую она сейчас себе позволяла. Господи, да она перечитала шпионских романов, но ведь почти угадала. В общем-то, я и правда явился сюда под личностью другого человека с целью найти детей, а из Джейн получился бы неплохой детектив. Да, решил я поддержать ее догадки. Но только никому об этом ни слова иначе мне придется, ну, сама знаешь». «Что, убить меня?» — лицо девочки раскраснелось. Я промолчал, посчитав, что это произведет еще больший эффект. «Моя информация поможет их отыскать?» — спросила она, нисколько к моему удивлению не испугавшись. «Думаю, да, если сумею понять, что означают эти три буквы». «Вы не беспокойтесь, мэм», — промолвила Джейн. Я не расскажу никому, и я уверена, что вы сумеете найти девочек, и все у них будет хорошо. А как Таби? Вы говорили с ней? Говорила, она ничего не знает, но, по крайней мере, пришла в себя. Наконец-то! Ее снова вернут к нам в коттедж. Надеюсь. И, пожалуйста, проследи, чтобы другие девочки ее не доставали. О пропавших подружках она совсем ничего не знает. Хорошо, мэм, можете на меня положиться. Спасибо. Джейн радостная и все еще румяная от наших с ней откровений развернулась и выбежала из зала. Эми мой разговор с Джейн явно пришелся не по душе. Такую вольность со стороны воспитанницы она бы в свой адрес не допустила. Возмущение ее схлынуло лишь тогда, когда разговор зашел об убийстве. Видимо, Эмма восприняла мои слова на полном серьезе. Я вернулся мыслями к прежней теме. Как я и надеялся, ключ все-таки был и даже ближе, чем я мог подумать. Однако это французское «да» только еще больше запутывало ситуацию с цифрами. Очевидно, эти буквы каким-то образом следовало преобразовать в цифры. Но каким? Если учитывать их порядковый номер в алфавите, то получался бред. Все же я попробовал хоть как-то преобразовать таким способом двузначные числа в однозначные. Оу, была пятнадцатой, поэтому я просто сложил и 1,5, получив 6. Но это не сработало, поскольку ряд должен начинаться с цифры 2, а она, если сопоставить с алфавитом, обозначала букву «Би». Нет, тут все было куда сложнее. Я приладил стекло обратно к циферблату и вернулся к себе в комнату. Побродив минут 10 из угла в угол, я решил временно отказаться от поисков способов проникновения в секретную комнату, а попробовать вместо этого другие пути. Например, очевидно, что для составления своего маршрута ребята должны были где-то раздобыть ту карту, которая, если верить Ангелине, находится за камином. Может быть, стащили ее из кабинета географии. Но, скорее всего, будучи воспитанными детьми, ведь Прохиндей не станет спасать мир, они просто сходили в местную библиотеку и взяли на руки какой-нибудь атлас. Даже если быть уверенным, что их конечным пунктом значилась подкаменная Тунгуска, то не факт, что им вообще удалось до туда добраться. Мне нужен был их точный маршрут, чтобы идти след вслед на случай, если они где-то застряли. Во-первых, Европа в это время была уже неспокойна. В преддверии Первой мировой России, Франция и Великобритания образовали Антанту, противостоящую Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. А при переезде в Россию, миновать Германию, скорее всего, было бы невозможно, если не хотелось терять время а им его терять явно не хотелось, потому что они собирались успеть в конечный пункт до 30 июня. Да и в самой России времена были более чем неспокойные. Уже случилось кровавое воскресенье, и произошла первая революция. Все вокруг были на стороже, подозревая друг друга и видя в незнакомцах, особенно в иностранцах, непременно шпионов. Путешествие не предвещало легкой прогулки, тем более это всего лишь дети, и я был почти уверен, что они не смогут добраться даже до германской границы. И еще, ведь подкаменная Тунгуска – это река, и река довольно протяженная. Разумеется, я не помнил, если вообще когда-то знал, в каком именно месте должна случиться катастрофа с метеоритом. В общем, мне нужен был конкретный маршрут. Узнав, где находится местная библиотека, я уже к обеду был там. У пожилой женщины, заведовавшей довольно большим книжным фондом, Я поинтересовался, не брали ли дети из моего списка какие-нибудь книги. Она полистала свои записи и сообщила, что да, один из перечисленных мною, Ласло Батта, действительно взял на руки книгу, но до сих пор ее не вернул. Правда, этой книгой оказалось совсем не то, на что я надеялся. Это был томик Льюиса Кэрролла «Сквозь зеркало. И что там нашла Алиса?» Детская книга Льюиса Кэрролла, написанная в 1871 году в переводе на русский известное как «Алиса в зазеркалье». И зачем Ласло понадобился вдруг Кэрол? Разумеется, Алиса с ее кроличьей Нарой вполне добавляла мистической атмосферы во все происходящее, и над этим можно было бы даже пофантазировать. Однако к реальному положению дел это не имело ни малейшего практического отношения. Никакими картами и атласами никто в последнее время не интересовался. Девочек, которых в деревне было подавляющее большинство, занимались совершенно другие вещи. Все это означало только одно – мне все-таки придется ломать голову над ключом, в противном случае я отправлюсь в путешествие без какой-либо уверенности в том, что обнаружу ребят.